О том, что такое феодализм, написано достаточно. Нам следует лишь отметить, что люди, получавшие бенефиции и Лены, ставшие в IX веке наследственными, подбирались ранними королинками по деловому принципу. До того, как феодализм стал формацией, и до того, как он был оформлен юридически, Карлу Мартеллу и Пипину Короткому требовались толковые помощники, а те работали только за плату. «Нет службы без вознаграждения». В те времена на опасные задания, во время постоянных малых войн, имело смысл посылать только энергичных, инициативных и смелых людей, согласных за хорошую плату рисковать жизнью. Значит, первые поколения феодалов составлялись из пассионариев. До IX века число их было незначительно, то есть шел инкубационный период. В X-XI веках их было гораздо больше, чем требовалось, и постоянные войны, затеваемые ими, разоряли европейские страны не меньше, чем нашествие соседей. Избыток пассионарности стал губителен. Тогда в уже сформировавшемся феодальном обществе возникло стремление избавиться от лишних пассионариев путем отправки их заморя. Эта первая колониальная экспансия была организована римским папой Урбаном II в 1095 году на соборе в Клермоне как крестовый поход. Первые четыре крестовых похода снизили пассионарное напряжение романа германского суперэтноса, что позволило подавить сепаратистские силы на юге Франции. В XVI веке имел место аналогичный отлив пастионариев в Вест и Ост-Индию, а в XVII веке — в Северную Америку, что принесло Западной Европе некоторое успокоение. Но дальше идет компетенция истории, на базе которой этнолог может построить такую же модель романа германского суперэтноса. какое мы уже построили для ряда предшествовавших. Для этнологии рождение общественных институтов – индикатор глубинных процессов корреляции истории общества и истории природы. И здесь нам надлежит обратить внимание на еще одно явление, тесно связанное с ростом пассионарности, на изменение этнической доминанты. В IX веке в Европе появились этносы нового типа, которые у современников получили название «нации», от латинского «нацио рожденной». Это слово в IX веке не совпадает с принятым в советской науке значением термина «нация» как социальная функция, то есть высшая форма этнической общности людей, сложившаяся на базе как буржуазных, так и социалистических общественных отношений и, следовательно, относящиеся к капиталистической и социалистической формации. Разумеется, средневековое понимание термина «нация» было иным. Поэтому, читая название государства Карла Великого «Священная Римская империя германской нации», Мы должны помнить, что этот термин эквивалентен нашему термину «этнос», а отнюдь не «нация» или «народность». Но и этот термин для IX века стал архаизмом, потому что он обозначал уже исчезнувшую суперэтническую целостность. Именно тогда сложились ныне существующие этносы немцы и французы, а также несколько других – провансальцы, аквитанцы, бритонцы, влившиеся во французский этнос. Это были первые этносы, образовавшиеся одновременно с развалом государства франков, Они разорвали его железный обруч, так как процесс этногенеза шел одновременно и параллельно с ростом феодализма. Но это совпадение характерно только для Западной Европы. В других регионах аналогичные процессы этногенеза накладывались на другие социальные структуры, и формы ими образуемые были всегда оригинальными, что мы и отметили выше. При распадении империи Карла Великого его внуки в 843 году, встретившись в Вердене, именовались Карл Король французов и Людовик король немцев. До этого все их подданные были римляне германской нации, то есть германцы по рождению юридически оформленные как римляне. Последнее было не ново, ведь были галлы-римляне, испаны-римляне, иллиры-римляне и так далее. Но то, что общность нового типа, совмещающая единство происхождения и языка, оказалась предпочтенной юридической форме, показывает, что появилась новая этническая доминанта. То есть принцип, на котором люди нового склада стали объединяться в коллективы. Поэтому можно и должно рассматривать дробление западноевропейского суперэтноса не на общины, не на племена, не на полисы, а на национос, как локальный вариант этногенетического процесса.